Глава шестая. 1998. Кирилл. Око, око, око за око. Слова танцевали в голове. Око за око, и весь мир слеп. Микроавтобус сильно тряхнуло на выбойне. Кирилл моргнул. Буквы в голове вздрогнули, перемешались и рассыпались, исчезнув как в омуте в глубинном колодце мыслей. Оттуда они, наверное, и взялись. Спросонья Кирилл не был уверен, что голос, послышавшийся ему в дремоте, принадлежал кому-то извне. Зябко поежившись, он сонно огляделся. Из подступающей по бокам темноты контурами переводной картинки медленно появлялись окружающие предметы. Два ряда темно-серых автомобильных кресел. Между ними узкий неудобный проход, застеленный выцветшей ковровой дорожкой. Низкий серый потолок, полки над головой. Кажется, на одной из них должны быть куртка и рюкзак Кирилла. Водительское сиденье и два передних места отделены от салона глухой перегородкой. Окна закрыты плотными занавесками. Сквозь просветы между ними временами вспыхивало в свете мелькающих фонарей забрызганное водой и жидкой грязью стекло. «Прошел дождь», — подумалось меланхолично. Кирилл любил дождь. Только в этот раз он таил в себе тревожную неизвестность. Прошлое осталось позади в почти пяти часах езды от города, где проходила его прежняя жизнь. А будущее ждало впереди. Кто знает, в скольких километрах. Настоящая же окутывала пустота. Тягучая и гибкая, растянутая между двумя жизненными пунктами, двумя далекими друг от друга контрольными точками. Неопределенность этой пустоты пугала, волновала и завораживала его одновременно. Автобус последний раз тряхнула, Колеса мягко пружиня, вкрадчиво зашелестели по дороге, словно та была сплошь покрыта хвоей. И вскоре остановились. Отогнув шторку, Кирилл выглянул наружу. Но это мало помогло. Темная, сиза, седая от туч ночь прижалась вплотную к стеклу, словно старалась попасть внутрь. Тусклый луч далекого фонаря выхватывал из нее лишь кончики раскидистых еловых лап до края асфальтированной площадки. В передней части салона щелкнул замок. Дверь со скрипом начала отъезжать в сторону. «Берем вещи и на выход», — донесся спереди громкий голос сопровождающей. «Бультерьериха», — Кирилл забыл ее настоящее имя. Любила обращаться к нему во множественном числе. Словно рядом постоянно присутствовал кто-то еще. Кто-то, чье общество нравилось сопровождающей гораздо больше, чем общество мальчика. «Что, копаемся? Ну-ка?» Сдержав обреченный вздох, женщина протиснула свою обширную фигуру в тесный проход, в полумраке нащупывая на полке вещи. «Давай!» Снова требовательно повторила она. На улице в пятне света возле ворот стояли двое. Первый Кирилл заметил высокую строгую женщину постбальзаковского возраста, с темными волосами, зализанными в высокий гладкий пучок. Скуластое лицо с квадратным подбородком казалось навеки застывшим в безразличной холодности и непробиваемой строгости. Остальные черты только подчеркивали это впечатление. Идеальная осанка, покатые плечи и крепкие жилистые ноги в узконосых туфлях-лодочках. Черная юбка сидела на даме в обтяжку. Светло-розовая блузка с бордовым жабо казалась безукоризненной в каждой атласной складочке. Своим сдержанным видом женщина походила на училку из какой-то очень крутой гимназии куда Кириллу путь заказан. Худая девушка лет двадцати, взволнованно мнущаяся с ноги на ногу рядом, выглядела в сравнении с непрошибаемой дамой кудлатым щенком. На ней было то ли платье, то ли ночнушка, под пестрым деревенским халатом не разберешь. Девушка щурилась на свет фонаря, пряча зевки. Она продрогла и тщетно пыталась согреть дыханием ладони. «Быстрее! Чего замер?» Бультерьериха подгоняла Кирилла окриками, больше похожими на короткие команды. И голос ее не казался раздраженным или злым, но звучал низко, грубо, с примесью старательно сдерживаемой усталости, которая, казалось, въелась в нее целиком. От похожей на халу залитой лаком прически до каждого шва, на потертом болотно-зеленом жилете. Еще в первую встречу Кирилл понял, что с такими не шутят, им повинуются. Сомнения шевельнулись в груди, но Кирилл подавил их, напоминая себе, происходящее только к лучшему. Потом он снова окажется дома и забудет обо всем, как о страшном сне. Девушка дружелюбно улыбалась стараясь выглядеть милой. Сквозило в ее улыбке что-то вымученное и сочувственное одновременно. За их с дамой спинами вырастали светло-бежевые стены приземистого корпуса. К крыльцу от парковки тянулась асфальтированная дорожка. Окна были темны, и Кирилл не разглядел, сколько в здании этажей. Они зашли внутрь с бокового входа, Зашагали по длинному коридору. После долгих часов неподвижной дороги ноги затекли и онемели. Кирилл едва переставлял их. В конце коридора горела квадратная потолочная лампа, но ее света не хватало, и прямоугольники дверей казались темными провалами в никуда. За исключением одной двери, из-под которой сочился тонкой полоской яркий теплый свет. Туда они и направились. Кабинетом директора оказалась маленькая комнатка, до потолка заваленная разнокалиберным барахлом. Очень светлая. Казалось, кто-то обронил на пол тонкую швейную иглу и теперь пытался осветить в помещении каждый угол, чтобы ее найти. Нагретые лампы тихо потрескивали, напоминая притаившихся в кустах сверчков. От них шел густой, тяжелый жар. За заваленным бумагами столом сидела тучная женщина в темно-синем жакете, застегнутом на все пуговицы. Круглые они отливали розово-фиолетовым, в тон уложенным чернильно-бордовым волосам. И казалось, именно это единственная яркая черта в ее образе. Посреди канцелярского хлама Гордо блестела табличка «Директор Н.К. Угробова». Маленькие, близко посаженные глаза директрисы неясно сверкнули из-за прямоугольной оправы очков, когда она подняла взгляд на вошедших. Бультерьериха с почтительным кивком передала директорше прозрачную папку с документами, сопровождавшими ее всю дорогу. И вместе со строгой дамой беззвучно ретировалась к выходу. В тесной комнатке, безвкусно высветленной желтым светом ламп, сразу стало слишком свободно, даже пустынно. Кирилл осторожно разглядывал директрису. Та не выглядела ни угрюмой, ни злой. Скорее, на чем-то сосредоточенной. Но пухлое, с большими щеками лицо казалось жестким. Она деловито перебирала извлеченные из папки листы, толстыми, похожими на постелу пальцами. Взгляд неторопливо скользил по черным напечатанным строчкам, изредка задерживаясь на какой-нибудь из них, потом снова перескакивал на другую, и голос низкий, зудящий, неслышно бормотал себе под нос: имя, фамилия, фактический адрес, дата рождения, полный возраст. Шестнадцать. А выглядишь младше. Она задавала вопросы, но ей не требовались ответы на них. Только угрюмый голос накатывал волнами. От этого монотонного равномерного гудения нестерпимо клонила в сон. Только молоденькая девушка, все еще остававшаяся в кабинете, вся подобралась, подтянулась в напряженном ожидании. В тишине между накатами низкого голоса Слышалось, как она нервно щелкает пальцами. Юлия. Темные глазки на красном лице директрисы холодно блеснули. Проводи нашего подопечного в его новую комнату и покажи кровать. И снова его сонного, схватили за руку и торопливо потянули куда-то. Темнота за пределами раскаленной комнаты напоминала мокрое полотенце. Противно обволакивающее липкая. Если еще минуту назад Кириллу казалось, что он плавится от душной жары, то за два коротких коридора успел продрогнуть с ног до головы. Центральное освещение не работало, но у девушки имелась своя лампа — старинная керосинка с закопченным стеклом. Кирилл давно не видел таких. Кажется, последний раз во время школьной экскурсии в краеведческий музей. Еще один поворот, лестничный пролет, и Юлия наконец остановилась напротив ничем не примечательной двери. Таких тут насчитывался целый коридор. Это был, по-видимому, последний этаж. Низкий потолок надвигался угрюмыми тенями, оплывая при каждом нервном подергивании лампы в руке девушки. Казалось под ним затаилось в клубящейся тьме большое живое существо. «Не бойся, здесь с тобой все будет в порядке», доверительно сообщила Юлия, наклонившись и заглянув Кириллу в лицо. Впервые за их недолгое знакомство он сумел разглядеть ее. Темные, немного раскосые миндалевидные глаза, высокий лоб и острый подбородок с маленькой ямочкой под пухлой нижней губой. Светло-русые волосы спадали на плечи. Кончики их диковато торчали в разные стороны, так же, как и длинная рваная челка над светлыми тонкими бровями. Она могла бы показаться вполне симпатичной, если бы не нос. Он выделялся на лице особенно остро. Казалось, только он и остался, единственным видимым из всех ее черт лица. «А я не боюсь», — спокойно, без хвастовства сказал Кирилл, глядя куда-то мимо нее, на пыльную решетку вентиляции под самым потолком, потому что внимательные серые глаза девушки были слишком близко, и ему это не нравилось. «Хорошо. Кстати, я Юля. Можешь обращаться ко мне, если вдруг. А тебя как зовут?» Юля все еще пристально смотрела на Кирилла. Глаза у нее сделались очень тусклыми, неясными. Или так показалось из-за темноты, которая подползала со всех сторон, тугими щупальцами раскручиваясь над головой. А может, начинала угасать из-за нехватки керосина лампа в ржавом металлическом подстаканнике. В голове у Кирилла все бухало и гудело, Будто глухо забили вдалеке в тугой барабан. Будь осторожен, Кирилл. Ничего не бойся. То же самое говорил дома отец. В памяти тупой болью отдавалось его собственное имя. Кирилл. Кирил. Вслух он, однако, ничего не произнес. Ладно, расценив его молчание по-своему, сказала Юля. Она изо всех сил делала вид, что не обиделась, но вид ее был до более красноречив. «Вот твоя комната». Отошедший из-под плинтуса линолеум противно хрустнул, цепляясь за ботинок. Дверь подалась наружу с тихим скрежетом несмазанных петель. Навстречу вдохнула непривычными запахами. Юля осторожно коснулась ладонью плеча Кирилла, прося зайти. Он сделал шаг, нащупывая в темноте дорогу. Рука Юли, все еще лежавшая на плече, служила ему ориентиром. Он на ощупь двигался вперед, обходя разбросанные между кроватями вещи и кожей чувствуя спертый, колыхавшийся при каждом движении воздух. Слышались тихое посапывание, редкий скрип пружин в матрасах и шелест дыханий. Звуки существовали в помещении, как существует эхо или ветер, обособленно от живых обитателей спальни. Кириллу даже показалось, что тут есть кто-то еще. Кто-то невидимый, кому на самом деле принадлежала комната. Вот, тихо, почти шепотом. Юлина рука указала на узкую кровать возле окна, застеленную коричневым пледом. Лет был заправлен в плоский белый пододеяльник, но даже сквозь него казался неимоверно колючим и жестким. В изголовье пухлым треугольником лежала взбитая подушка. «Спокойной ночи!» С робкой осторожностью, с которой она, кажется, делала все, Юля поставила его рюкзак на пол и на цыпочках вышла. Закрывшаяся дверь отрезала все звуки снаружи. Кирилл долго сидел в темноте, ставшей без старой керосинки еще более густой, и пытался уловить отдаляющиеся шаги, но ничего не расслышал. Даже скрипучий линолеум коридора не выдавал присутствия там кого-то. Юля ушла, словно растворилась в темноте. Чувствуя вновь накатившую тяжелую усталость, он откинулся назад, на ватную, мгновенно прогнувшуюся под его головой подушку и уставился в потолок. Бешеный день кончился. Но такое ожидаемое одиночество почему-то не принесло облегчения. Наоборот, снова зашевелилось в груди волнительное, непонятное. Кирилл хотел занять себя чем-то, но глаза привыкали к темноте слишком медленно. Пришлось ждать утра. Скоро одна жизнь закончится и начнется другая. Так сказал перед отъездом отец в тот последний раз, когда Кирилл видел его живым.